Глава 22 Немного истории. Вот мы и побывали на Курафагине. Ничего хорошего. Здесь нас не ждали и никаких знаков мы не обнаружили. Еще чуть не потеряли бельгауза. Нинель сидела на черном столбике и задумчиво смотрела на зеленое свечение над столом. Командир, мы... Мы наработали программу выхода на станцию, нужно двигаться дальше, а дальше – галактический центр. Мы почти дойдем по линии Вольда до центра, но на расстоянии двух световых лет находится точка Лагранжа. «Ты знаешь про точку Лагранжа?» Нинель так удивилась, что даже пошатнулась на столбике. «Если мы войдем в точку Лагранжа, что нам это даст?» «Командир, нам это даст возможность долгое время находиться на орбите между звездами данного скопления, практически без потерь энергии». «Но, Зелёный, мы должны достигнуть объекта под названием Галактический Центр», — возразила Нинель. «Единого объекта не существует». Зелёный забулькал. Видно, ему было смешно, что командир не знает очевидных вещей. «Зеленый, ведь я человек с планеты Земля. Мы еще не достигли вершин в развитии нашей цивилизации. Хотя уже что-то умеем», – огорчаясь, проговорила Нинель. «Так что не булькай, а лучше расскажи, что такое галактический центр». Это центр меж трех планет, соединенных между собой автомобильно-вакуумной дорогой. Это точка, где сходятся пути от всех ближайших звездных систем. Центр создан искусственно, в нем расположены все административно-управленческие организации, которых больше ста. Причем каждый год к этому объединению добавляются новые члены, и все они связаны между собой автомобильно-вакуумной дорогой. У Нинель перехватило дыхание от нарисованной грандиозной картины. Значит, если есть Галактический Центр, то есть и Галактический Совет. Может, он просит у них помощи. Но, ш... Но что это за помощь, если для выполнения потребовалась помощь хрупкой девушке? Хорошо, стартуем, — наконец решилась Нинель. Свет над столом замигал, замигали наружные огни звездорака, звездолет начал подниматься, преодолевая искусственное притяжение». Мы будем в полете пять суток. Можешь отдохнуть». «Я учту. Но сейчас я хочу посмотреть, как мы выйдем на оперативный простор». Нинель перешла в кают-компанию, подошла к смотровому окну. Однако окно было чёрным лишь за пределами Войда. Бесконечно далеко сверкали звёзды. «Нужно отдохнуть. Прав, Зелёный, я устала». Едва коснувшись головой подушки, она отключилась. Она отключилась. «Нелка, вставай!» Услышала она голос Артура, удивленно приподнялась над кроватью, ведь она хорошо помнила, что находится в космосе. «Нелк, ну ты спать, вставай!» «Забыла, что ли, мы с тобой собирались сходить в спортзал на тренировку?» Нелка еще раз огляделась, затем быстро вскочила, мгновенно надела спортивный костюм, положила в рот протеиновую таблетку. «Идем, я помню!» Потом немного подумала. «Что орать-то?» «Прости, я не хотел, само как-то». Нинель любила ходить в зал физической тренировки, так как это отвлекало ее от учебы, от ненужных свиданий, от навязчивых друзей. «Нелка, я ходил в кинотеатр, смотрел фильмы по вашему ретро, а я, когда был маленьким, ходил в настоящий кинотеатр и смотрел настоящие кинофильмы». «Я помню». Нелка помнила, откуда и как появился Артур в ее жизни, но никак не могла ответить на вопрос, почему он появился, что произошло такого, и разве такое может быть? «Артур, ты помнишь, что было перед тем, как ты попал в будущее?» Возможен ли такой переброс массы из настоящего в будущее? Нелка внимательно смотрела на Артура, на его эмоции. Парень помолчал. Он не любил говорить на эту тему. «Я был на прогулке с друзьями. Мы бегали, играли в войнушку. Я искал друзей. Я знаю, что Толик всегда прячется под старой перевернутой лодкой. Колька между сараями, Генка на А тут я ищу, и никого нет. Я кричу, никто не отзывается. Я поворачиваюсь и вижу совсем другую реальность. А через несколько дней я познакомился с тобой». «Но сейчас я привык, мне нравится этот мегаполис, нравится учиться и то, что я буду служить в космических войсках». Нелка шла, слушала Артура и думала о том, для чего этот молодой человек появился в её жизни. Какова его роль? Она покопалась в воспоминаниях, но ничего особенного с появлением Артура в её жизни не случилось. «Время покажет». Подумала девушка перед тем, как зайти в зал физической тренировки. «Артур, тебе прямо, а я уже пришла». Тренировки были связаны с максимальной нагрузкой на мышечный аппарат, чтобы после длительных космических полетов быстрее проходила адаптация к местным условиям. Нинель сидела на низенькой скамеечке, вытянув ноги. Рядом отдыхали друзья и громко разговаривали о возможности автономных космических полетов, о возможности универсальных комбинезонов. «Нелка, тренировка окончилась!» Это Артур, «Артур» зашел за ней. «Пойдем в кино». «Нет, Артур, у меня зачет по механике космических полетов и практическое занятие на развитие экстрасенсорики». «Тогда пока». Артур махал рукой и удалялся от нее вглубь улицы. Зазвенел колокольчик. Середанкель будил всех своих пассажиров. Он не любил, когда пассажиры не участвовали в полете. Нинель проснулась. Протерла глаза. Ничего себе, как все было реально, будто вчера рассталась с Артуром. Она ходила по каюте, умывалась, принимала сухой душ, выбирала себе одежду, но мыслями была далеко. «О-о!» «Существует теория, что я не должна видеть сны. Будто сны — это события, зафиксированные в информационном пространстве той или иной планеты. Однако я нахожусь в реальном пространстве. Но никто не знает, где и вроде бы поблизости нет никаких обитаемых планет. А сны снятся». Интересно, снятся ли цификом сны? С такими мыслями Нинель направилась в кают-компанию. Эйчус и Бельгаус сидели, отвернувшись друг от друга, и играли каждый в свою интерактивную игру. «Вы что, поссорились?» Нинель в голубом комбинезоне с распущенными волосами и слегка подкрашенными глазами выглядела как фотомодель. «Ничего мы не поссорились!» – проворчал Эйчус. «Белтрукс, а ты что скажешь?» «Командир, он начал доказывать, что его работа важнее моей». Но мне стало обидно. Вот и поссорились». «Дорогие мои цифики!» Нинель внезапно расчувствовалась. «Работа каждого из вас архиважная. В моей вселенной нет таких профессий, так что не ссорьтесь. Надеюсь, что скоро все закончится. Мы спасем мир, не иначе как, и все поедем по домам». «Как по домам?» Цифики всполошились». «Это несправедливо. Сначала нас вытаскивают и отучают от дома, потом снова отпускают домой», – ворчал Эйчус. «Я согласен. Пусть работа настройщика галактических струн важнее моей». Фиолетовый Белтрукс повернулся к Эйчусу. «Нет, нет, твоя работа важнее!» Начал отпираться Эйчус. «Ну вот видите, ваша работа важна. А сейчас пожмите друг другу руку и помиритесь!» Цифики пожали руку и уже довольные сели за шах-шашечный стол. Нинель вышла из кают-компании со слезами на глазах. «И вправду, как мы расстанемся? Лучше об этом не думать. Всему свое время!» «Середан как обстановка, доложи», – проговорила Нинель, заходя в рубку и включая монитор ручного управления. Хотелось самой убедиться в безопасности полёта. «Командир, квейфет в реанимации и всё ещё подключен к питанию. Полёт протекает нормально». Есть у нас какие-либо сведения о галактическом центре? Есть справочные данные. Галактический центр – это центральная точка спиральной галактики. Она не всегда имеет доступную для всех планету или материальный объект. Для нашей галактики в центральную точку помещена искусственная планета М66H68 по ЭКЗО. Около 500 лет назад данную планету переместили из третьей спирали галактики от двойной звезды. Альфа-Рос, создали на ней пригодные для разных гуманоидов соответствующие отсеки, и теперь отсюда ведется управление всеми населенными планетами данной галактики. «Покажи мне голограммы объекта». Голограммы Центра Галактики изъяты из памяти всех информационных ресурсов. Так как наша галактика находится в окружении враждебных чужих галактик, которые всячески вредят и предпринимают попытки уничтожения нашей галактики, в том числе Галактического Центра. Середан Кэль, включи громкую связь, пусть цифики послушают историю развития Галактического Центра. Первое столетие галактический центр трижды был разрушен обитателями, живущими в спиральной сверхгалактике Туманность Андромеды. Войны были настолько разрушительными, что каждый раз галактический совет стоял перед выбором – оставить данную планету или переместить новую. В конце первого столетия раса строителей с планеты L42S38 нашли способ восстановления планеты за счет собственных ресурсов Земли и минералов, и теперь каждый раз планету восстанавливают, наращивая и разрыхляя. В рубке появились цифики, они присели на столбики рядом с Нинель, а из зелёного свечения раздавался голос пертутинца. Последняя война была ядерная. Около ста лет никто не брался за восстановление планеты. Руководство временно работало в дружественной нам планетарной галактике Т31С30. Потребовалось несколько десятков лет, чтобы восстановить галактический центр, его форму, архитектуру, жилые архитекты, секи наладить коммуникации и связь. Десять лет назад центр был заново открыт и функционирует очень активно. «Эйчус и Белтрукс. Я думаю, что возникла потребность в окончательной корректировке строительства центра. Поэтому нас сюда и вызвали», предположила Нинель. «Ну, если натянуть и настроить галактические струны, то я всегда готов», проговорил Эйчус. «А то за время наших скитаний я уже начал забывать нюансы настройки». «Если качнуть водород в затухающую звезду, то я всегда, пожалуйста», проговорила Белтрукс, разведя в стороны одну пару рук. «А я зачем? Ведь я не умею ничего подобно цификам делать», — подумала Нинель. «Каковы ваши соображения после того, как мы сейчас выслушали историю создания галактического центра?» «Чего гадать?» — надул губы красный Эйчус. Он поправил рукой длинные белые волосы, а второй рукой он собирал кубик Рубика. «Эйчус прав. Завтра мы уже будем на подлете к центру. Там все и узнаем». «Ну что, Эйчус, сколько раз выиграл друга?» — просила Нинель, меняя тему. «Раз десять выиграл. Шашки мешают раскладу партии, а для Бельгауза лучше шашки. Вот мы и не сходимся на типе игры». «Сходите на тренажеры, подкачайтесь», — посоветовала Нинель. «Там много силовых тренажеров». «Командир на расстоянии двух световых лет от нас по разным линиям воида зафиксированы пять военных кораблей. Все пять кораблей ориентируются на нас». Засветился экран ручейки пульта управления. Сначала зеленый показал схему движения кораблей, все линии сошлись на звездораки. Следующий кадр повергненный лицификов в шок. Километровый военный эсминец, нашпигованный торчащими пушками, как ежик иголками, выглядел беспощадно устрашающе. «Командир, неужели наш маленький кораблик может быть целью военной эскадры? Да они нас на расстоянии могут уничтожить двадцать раз!» Радостно сообщил Бильгауз. «А чему ты радуешься?» — повысил голос на него Ромарти. «Чему радуешься? Что нас двадцать раз могут уничтожить? Ты, ты!» Голос Ромарти дрожал, он не знал, с кем или чем сравнить Бильгауза, только тыкал и краснел до багровости. «Успокойтесь оба, нам придется принять бой, и мы должны подготовиться», проговорила Нинель. Цифики замолчали, пораженные решением командира. «Через 40 минут мы будем находиться на расстоянии первого выстрела. Причем независимо, с какого корабля будут стрелять. Времени в обрез». «Командир, слышу, что вы готовитесь к бою, но «Звездорак» — не боевой корабль, и у нас практически нет корабельного вооружения», — проговорил зеленый пертутинец. «Зато у нас высокий боевой дух и огромная возможность маневрирования», — проговорила Нинель. «Командир, сопротивление смерти подобно, ведь противник обладает аннигиляторными бомбами и самонаводящимися боеголовками. При взрыве аннигиляторной бомбы» Пространство разрывается, меняет свои свойства и способствует появлению точки напряжения, а там недалеко до большого взрыва и появления новой вселенной». «Ничего себе перспектива!» – проворчал Эйчус. «А я уж было домой собирался». «Не ворчи, эй! Мы еще повоюем!» – Бельгаус хлопнул по плечу друга. «Командир, какие наши действия?» Анинель сидела в раздумье. «Где бы мы ни были, везде мы создавали разрушение и хаос, и сейчас мы на грани космического коллапса. Почему? Видимо, наш энергетический тандем способен, разрушая всё вплоть до пространства, ещё менять и течение времени. Значит, сейчас противник начнёт применять против нас оружие, бомбы и ракеты. Мы будем отвечать, при этом будет разрушаться полотно пространства, и затем изменится время». «Возможно, мы попадем в прошлое, а может, в будущее. Причем маловероятно, что будем все вместе. Скорее всего, каждый сам по себе. Жаль».